Глава 18. День, в который все пошло не так, Паула запомнила хорошо. Как и всегда в таких случаях, ничто не предвещало беды. Квартал патрулировали в обычном порядке, пара воительниц сменилась, а вторая пошла отдыхать. Акира о чем-то говорил с Уаном, эту парочку можно было часто видеть вместе. Ирен и Клара собирались в патруль, проверяя целостность стены и пресекать поползновения местных. Вчера они поймали парочку подростков, пытающихся прошмыгнуть в сад японцев. Один из беглецов сумел сделать ноги, а второй повис на заборе, зацепившись курткой. Когда патруль подбежал к месту, парнишка висел, как нашкодивший котенок, и плакал. Это повергло островитянок в шок, в девушках взыграл материнский инстинкт, И вместо того, чтобы наказать лазутчика, они его сняли и выслушали. Оказалось, семья подростков голодала, поэтому мальчишки решились на такой спорный шаг, как залезть в чужой сад. Но тут парнишка привирал. Британки отлично понимали веяние времени, сейчас убивали и заменьше. Скорее всего, у ребятни воровство уже популярная практика, но девушки не могли судить. Юноша размазывал сопли, рассказывая о несчастье так артистично, что Клара и Рен купились. Мальчишка был отправлен домой с полным мешком овощей и фруктов, а сами девушки, невероятно довольные собой, закончили дежурство. Но прогуливаясь часом позже на рынке, они с удивлением заметили улыбающегося во все зубы юношу, которого окрестили Плаксой. «Он торговал свежими фруктами». Заметив воительниц с хмурыми лицами, направляющихся к нему, пацан исчез. Девушки не успели заметить, каким образом, здраво полагая, что у мальца способности к телепортации, прямо как у их господина. Размышления девушки коснулись воспоминания о Феодале, по чьей милости они все тут живут. Такая разношерстная и удивительно дополняющая друг друга компания. Федор уехал по делам, конечно же, никто не докладывал Паули, где правитель их маленького квартала, но слухи ходили разные. Он взял еду всего на два дня и свой доспех, а значит, не мог отправиться далеко. Но уже сам факт путешествия за город без сопровождения выглядел как безумие. Мэтр Коллин что-то знал, но говорить не спешил. Старик занимался техническим и магическим оснащением квартала. Работы хватало, поэтому любопытные девушки решили его не отвлекать. Магия в новом мире не всесильна. Она идет рука об руку с технологиями, дополняя их, а то и вовсе заменяя. Паула радовалась каждому дню, проведенному в новом доме. Там, на острове, где царила нищета и жестокость, она и представить не могла, что до сих пор существуют островки цивилизации, такие как Москва. Мир, построенный с таким трудом, может рухнуть в одночасье. Вот они весело разговаривают с подругой, а вот уже слышен грохот главных ворот, рычание двигателей и стрельба. Огнестрельное оружие не имело такой эффективности, как магия, но могло существенно испортить настроение. Дальнейшее запомнилось отрезками. Вот они бегут на шум, поправляя разгрузку с оружием. К Пауле присоединяются Клара и Ирен, так и не успевшие уйти в патруль. Стена пламени встает в полный рост, отрезая картинку с разбитым автомобилем и раскуроченными воротами. У них есть маг, видно, как он вышел из машины и стал поливать все вокруг огнем. Татуированный и высокий, на брови пирсинг, череп лысый. Мужчина набирает какую-то смесь в рот и затем распыляет ее, поднося зажигалку. Манерный показушник, выглядит круто, как настоящий дракон. Но он позаимствовал у этой рептилии еще и ее тупость, это доказывают две прилетевшие в него арматурины. В бой вступила Клара, а у нее особенная связь с металлом. В руках девушки даже лом превращается в ласковую и послушную змею, готовую по одному лишь желанию вонзиться в чужую плоть. Сама Паула воздела руки, направляя силу в землю. Машина, на которой приехали нападающие, взлетела в воздух, откинутая земляным шипом. Бой набирал обороты а группа врагов таяла, как кусок льда под палящим солнцем. Они совершенно точно не ожидали такого ответа, нарвавшись сразу на десяток опытных владеющих. Но беда не приходит одна. Паула наконец-то заметила машину Романовых, вставшую в опасной близости к воротам. Одна из дверей была открыта, из нее вывалился убитый водитель. Дальнейшая девушка пропустила, отдавшись битве. Она хотела заставить нападающих отступить, но было уже поздно. С самого момента смерти Светланы Паула к своему стыду не видела. Нападение было отражено, и только через долгие часы она решилась позвонить Федору. Появился господин неожиданно. Вот только они разговаривали, а вот уже в ворота заходит ничего не понимающий хозяин. Он старался не смотреть на окружающих, при всем знании Федора, Паула полагала, что сейчас он, как обычно, чувствует вину перед своими людьми. Это правильная черта, мало кто из рожденных у власти имеет такой склад характера. Девушка старалась не судить молодого аристократа, но в глубине души считала, что он не умеет принимать достаточно жесткие решения. Однако сейчас на первый план вышла женщина, которая со всем пониманием чувствовала боль. То, что последовало дальше, удивило британку. Они с отрядом спланировали вендетту клана, но вот то, что в ней примет участие сам наследник Фан Визен, поменяло дело. Наверняка Федор даже не замечал, как влияет на людей вокруг. С того момента, как он вернулся домой, Паула не могла расслабиться. По словам девушек из отряда, они чувствовали то же самое. Все знали, что у молодого аристократа непростой доспех, но здраво рассуждали, что ему далеко до двуединого. Даже при таком раскладе экипировка внушала уважение, особенно загадочные руны, нанесенные на наручи. В этот день напряжение только выросло, и Паула не понимала, в чем дело. Никто не хотел приближаться к Федору, настолько он фанил магией и дурным настроем. Он мог замереть на несколько секунд, полностью поглощенный своими мыслями. В этот момент на лице парня появлялось выражение, которое пугало опытных островитянок. Нападение на поместье другого рода и тот ужасный страх, который девушка испытала в полубитвы. Провал плана, смерть Кары, ее безжизненный взгляд, прибитые двуединые, ничего не испугало девушек так, как наследник Фанвизиных. Атака прошла не по плану, пришлось укрыться щитом воды, благо расположившийся на планах фонтан был действующим. Паула была рядом с наследником, работая его личным телохранителем, ведь как бы ни сложилась ситуация, Молодой аристократ был самым важным звеном. Когда на поле боя сложился некий паритет, никто и не обратил внимания на манипуляции главы квартала. Вырванный с корнем кусок декора, отправленный в полет, был только началом. Хорошим таким началом. По нервам ударил треск камня, а легкость, с которой парень это сделал, заставила задуматься. Жаль только не тех, кто прятался в поместье. Прилетевшие носители доспехов гарантировали остановку конфликта, как казалось всем. Но это было не так. Ситуация снова сложилась патовая, но тут началось самое интересное. От стоящего перед нападающими наследника разошлись волны силы, а после слов Елены он и вовсе будто сошел с ума. Энергия в пространстве обезумела, словно воды спокойного океана расшевелил настоящий ураган. У Кайвеля просто не было шансов. Паула неосознанно отошла подальше, инстинкты так и вопили, беги и не оборачивайся. Рядом с аристократом остался только его странный питомец, похожий на тигренка, которого Паула когда-то видела на рынке. Он бил хвостом, обводя всех вокруг взглядом, но даже не думал покидать хозяина. Происходящее безумие сложно описать простыми словами, но и это не стало пиком. Бурлящая в парне ненависть вышла сплошным потоком. В какой-то момент, в магическом плане, когда Паула уже и не могла представить что-то большее, его сила распустилась, как гигантский цветок, буквально сминая немаленькое поместье. Концентрация магии зашкаливала, а вращающийся вокруг парня кокон полностью защищал его от атак извне. Этой ночью отряд островитянок, прилетевший в Москву в поисках нового дома, стал свидетелем рождения новой силы. Страшной и необузданной. Ранее неведомые, но слава создателю, стоящий на их стороне. Паула пришла в себя, услышав, «Если вы не дадите показания, мне придется вас арестовать». Седой мужчина в прямоугольных очках внимательно смотрел на девушку. Допрос шел вот уже полчаса, но пока о судьбе Федора ничего не было известно. «Я не буду давать показания против моего господина». «Насколько я знаю, вы наемник», — доверительно начал следователь а наемники превыше всего ценят собственное благополучие. «Мы больше не наемники», задумчиво произнесла Паула. «А кто же вы, позвольте спросить?» усмехнулся мужчина. «Мы? Вассалы?» В голове мишанин образов, воспоминаний эмоций было сложно вылавливать собственные мысли, хотелось просто кричать, заглушая поток сознания. Рядом сидела невысокая девушка. На голове аккуратное каре, куртка расстегнута, а под футболкой выпирают два здоровенных полушария. Солдаты напротив нас не сводят взглядов с груди. Машина налетела на кочку, глаза моего конвоя подпрыгивают. Я стараюсь отвлечься от внутреннего «я» посредством деталей. Цепляю их из внешнего мира, как прелую листву граблями, перед тем, как бросить в костер воспаленного сознания. Внутри пепелище. Там все выгорело особенно после разрушения поместья, один огонь с шумом, пожирающий кислород. И если я не буду подбрасывать топливо, он примется за меня. Крики людей, пожар, грохот камня. Но самое страшное было потом, когда я остановился после слов Елены. Стоны из-под обломков, голоса, зовущие на помощь. Сказать, что я о чем-то жалел? Нет, это будет неправдой. Человеколюбие внутри меня умерло, видимо, это была установка извне. Уже не разделяя, где моя собственная личность, а где тот характер, что удобен окружающим, я тонул. Девушка. Взгляд снова зацепился за ее образ. Короткая стрижка, ярко накрашенные губы, полные бедра, еле сдерживаемые черной джинсой, невысокая. «Почему это меня так интересует?» «Потому что она высасывает из меня силы» крупица за крупицей, поглощая всю накопленную энергию. Ее ядро напоминает черную дыру, и, похоже, я ее ужин этой чудесной ночью. Девушка повернулась, отчего ее русые волосы взметнулись. Мне досталась ехидная улыбка и лопнувший шарик жвачки, облепивший ее губы. Она высунула язычок, по-змеиному хищно и завораживающе собирая жвачку, отчего состав конвоя зашелся в экстазе. Довольно улыбнувшись, она отвернулась, приводя помаду в порядок и мурлыкая какую-то песенку. Машина уносила нас в центр города, двигаясь между кварталами аристократии прямо к резиденции императора, где меня ждал суд. Но это только утром, а сейчас надо постараться уснуть. Во сне я видел Свету. Она стояла передо мною, что-то шепча. Голоса слышно не было, будто между нами застыл стеклопакет. Читая по губам, я составлял слова. «Что ты сделал?» «Что я сделал? А что я сделал?» Воспоминания догоняли даже во сне. Я вздрогнул, открывая глаза. Машина налетела на кучку. «Что ты сделал?» Слышится справа девичий голос. «Эй, алло, ты спишь?» «То, о чем не жалею». «А по тебе и не скажешь». Девушка внимательно смотрит мне в глаза. «В любом случае, мне с тобой нравится. Столько энергии, потрясающе!» «Разговоры!» — насупился один из вояк напротив. «Разговоры!» — промычала девчонка, передразнивая солдата, и показала ему язык. Дальше ехали молча. Через несколько минут машина остановилась, дверь отъехала, являя еще парочку солдат. «Гварды взяли меня и девчонку в коробочку, провожая в здание». На фоне ночного неба возвышалась резиденция императора. Видимо, у него в закромах имелась и тюрьма, раз меня сюда привели, чтобы держать до утра. Переплетение коридоров вело нас дальше и дальше в недра дворца. Я думал, что мы спустимся вниз, в стереотипные подвалы. Там будет ждать толстый мужик в кожаном фартуке и с большими щипцами. Но я оказался в корне неправ. Меня повели в спальные апартаменты солдаты остались на входе а мы с пиявкой как я крестил девушку вошли внутрь ничего необычного большая двуспальная кровать с балдахином телевизор на пол стены шкаф с книгами и ванная комната обычные покои для гостей средней руки а неплохо быть благородным да подначивала пиявка падая на кровать вот провожала я на суд императора одного мага Так он сразу в подвалы, а там такой страшный мужик, толстый, под 2 метра, голый, в одном кожаном фартуке. Вот, и такое бывает, а я думал это только в моей фантазии. Я направился к мини-бару, сейчас как никогда хотелось выпить. На выбор были абсент, виски и какое-то бутилированное пиво. Стакан нашелся тут же, и я наполнил его янтарной жидкостью. Смакуя крепкий алкоголь, морщился и обследовал комнату. На окнах, с другой стороны, виднелись решетки, в ванной не было никаких острых предметов, убийце заключенному не суждено. Думал, что для меня сделали исключение, поместив в гостевых покоях, но, оказывается, те оборудованы как раз для таких, как я. От смены декораций смысл не поменялся. Я в резиденции императора, и очень скоро меня ждет суд. Избежать наказания надо однозначно. «Скорее всего, совет аристократов будет требовать крови в обмен на смерть целой семьи. Да, семьи, замешанной в большой грязи, что происходит в Нижнем городе. Да, семьи, посигнувшей на действующую наследницу великого дома. У меня не так много козырей на слушание, но они есть. В крайнем случае придется драться. Сдаваться я не собирался». Все эти мысли пронеслись в голове, заставив замереть посреди комнаты. Девчонка с нераскрывшимся даром наблюдала за мной, лежа на животе и болтая ногами. «Так, за что тебя повязали?» — снова пристала она. «Я тебя уже в машине встретила, а еще видела зарево пожара, взрывы. Ты как-то связан с этим?» «Нет», — отрезал я. «Просто мимо проходил, а меня взяли и скрутили». «Ты уничтожил целый рот, сам-то понимаешь?» — неожиданно посерьезнела пиявка. «Если ты все знаешь, чего тогда привязалась?» — прошипела я. «Хотела услышать это от тебя», — задумчиво произнесла девушка. «Меня, кстати, Лера зовут». «А я тебя не таким представляла, вот и хотела услышать ответ». «Меня вообще не надо представлять. Лучше держаться от меня подальше», — я понизил голос. «И даже не разговаривать». «Тут ты не отвертишься, когда мне еще представится возможность поговорить с настоящим аристократом». «Я не аристократ. Уже давно». Я сел в рядом стоящее кресло, глотнув из стакана, отчего на глаза навернулись слезы, а в груди разгорелся пожар. Сейчас ты аристократ больше, чем когда-либо, серьезно сказала Лера. Я слышала о тебе, как и каждый в нижнем городе. Мало же у вас новостей, раз вы перемываете мне косточки, хмыкнул я. Наследник великого рода, своими глазами увидевший реальный мир. Девушка сделала паузу и чувственно закончила. Спасибо тебе. «За что?» — удивился я. В голове уже приятно шумело, а желудок напомнил, что я давненько не ел. «За то, что не закрыл глаза», — пояснила Лера. «Хочешь сказать спасибо? Найди что-нибудь перекусить», — весело сказал я. «Даже у приговоренных к смерти есть последнее желание». «Думаешь, тебя казнят?» «Девушка что-то набрала на сифероне». «Наверняка», — пожал я плечами. «Так легко ты не отделаешься», — хихикнула она. «Ты дал людям понять, что готов бороться. Если тебя казнят, ты станешь мучеником. Скорее всего, тебя накажут». «Для бестоланной пиявки ты много знаешь», — отметил я. «А наличие таланта как-то действует на умственные способности?» — иронично отбила Лера. «Что-то тебе не очень помогло». Дверь открылась, в комнату внесли поднос с едой. «Я жевал пресную кашу с овощами и кусочками мяса. Еда без изысков, но спасибо, что неизвестная на весь свет баланда. Из головы не выходили слова, валяющиеся на кровати Леры. Девчонка оказалась очень осведомленной и чертовски верно рассуждала. На моей стороне договоренность с императором, род, который еще имеет на меня влияние до полного отречения, да и дед не промолчит. На периферии сознания теплился огонек беспокойства за квартал. Что с британками и центуриончиком? Надеюсь, они в порядке? Мысли стали перепрыгивать с одной на другую. Верный признак того, что я засыпаю. Разбудили хлопком двери. Я с трудом открыл глаза. По ощущениям, заснул секунду назад, но Сеферон показывал, что проспал я два с половиной часа. «Мы выдвигаемся на совет», — сориентировала Лера. Видимо, ее кто-то тоже разбудил, она выглядела сонной. «На суд так на суд», — встряхнулся я. «Хоть бы выспаться дали, но не в три же часа ночи!» «Это совет!» — зевнула Лера. «Император в срочном порядке собрал всех!» «Главы первой десятки родов уже тут!» «Тебе предстоит слушание, где решится твоя судьба!» «Говорю же суд!» — проворчал я, но встал и направился следом за девушкой. Привычная коробочка сомкнулась вокруг нас. Лера зевала, показывая всем свои ровные зубки. Гварды привели нас в небольшое фойе, остановившись у большой двустворчатой двери. Я почти не видел обстановку за спинами солдат, лишь наблюдал украшенный лепниный потолок. Мы стояли около минуты перед тем, как дверь раскрылась. Гварды разошлись в стороны, стоило нам войти. Я и Лера остались одни, прямо перед проходом между рядами сидений. Конструкция, как в академической аудитории, амфитеатр. В центре полукруглый стол, за которым сидят представители первой десятки родов во главе с императором. Это те люди, что будут выносить приговор. Сами трибуны не пустовали, но и полными их назвать было трудно. В качестве присяжных и свидетелей выступали остальные рода, с одиннадцатого по сотый, по крайней мере, те, что решили прийти. В обязательном порядке вызывались только первые десять. На трибунах было пустовато, во всяком случае, для суда над представителем Великого дома, хоть и в прошлом. Немногие главы и наследники родов провожали меня взглядами. А я шел вперед, прямо к постаменту перед столом, перед императором. Самый первый ряд предназначался для защитников и близких, но там было ожидаемо пусто. Во втором ряду расположился Дмитрий Алферов. Поймав мой взгляд, он злорадно ухмыльнулся. Видимо, правильно истолковал мои эмоции, но я сохранил лицо. С каждым шагом на меня будто падала плита, одна за одной становилось трудно идти. Было ли мне страшно? Наверное, да. Я ожидал увидеть отца, деда, но встретил лишь холодный взгляд императора. Когда путь закончился, моя фигура стала будто в два раза меньше, шаг замедлился. Но я нашел в себе силы поднять голову и посмотреть в глаза каждому представителю первой десятки. Последнее кресло, естественно, пустовало. «Фанвизин Федор Константинович!» Рядом со столом стоял мужчина, громко зачитывающий информацию. «Вы были приглашены на слушание касательно вашего проступка. А конкретно, нападение народ Игнатьевых и последующего убийства...» «Проступка? Какого хрена? Это убийство!» «Мальчишка может убивать кого захочет! Ваше превосходительство! Скажите слово!» Гул голосов прервал глашатая. Я ухмыльнулся, что вызвало еще одну волну бурления, в этот раз среди первой десятки, остальные видели лишь мою спину. «Юноша будет наказан, как того требует закон, не иначе!» В своей обычной манере пролаял император. «Вот оно, правосудие! О каком наказании идет речь, ваше превосходительство?» Аристократы были возмущены. «Даже не так, они пришли в бешенство». Дверь в зал открылась, кто-то вошел, но я не стал оборачиваться. Сейчас мой взгляд был направлен на императора. Настолько ли я важен ему как ресурс? Я не питал иллюзий, все люди заменяемы, но было искренне интересно, что решит правитель. «Я вижу, прибыли новые участники слушания», — прогрохотал он. «Вам есть что сказать?» Побороть желание оглянуться было сложно, я не выдержал. Позади меня наполнился первый ряд. Отец Натальи, Романовы, бабушка Ольга, Света. Посмотрев на императора, я заметил, что его глаза смеются. Вокруг снова разворачивалось представление.